Столовая была одна на оба этажа. Это было единственное помещение, которым парни и девушки пользовались вместе. Парни, составляющие большинство среди 120 учеников, в основном сидели за столами вместе. Девушки тоже. Однако посередине весело болтали и смеялись самые бойкие представители обоих полов. В этом отношении разница с реальным миром была невелика. Мы с Юджио поспешно сошли по ступенькам, взяли со стойки подносы с ужином и направились к незанятому столику в углу. И тут же прозвонил шестичасовой колокол. Мы таки не опоздали. Я облегченно выдохнул. Староста общежития, естественно, дворянин высокого класса, встал и начал молитву церкви Аксиомы. Все ученики в унисон подхватили. «Авэ админа!» Я понятия не имел, что эти слова означают. Ну и, наконец, пришла пора есть. На ужин сегодня была жареная белая рыба в ванильном соусе, салат, суп из коренев и две булочки. Меню не сильно отличалось от того, чем меня кормили в церкви Рулида и на ферме Близзакарии. Просто удивительно, что в академии, где столько дворян, подают такую простую пищу. Однако те, похоже, ничего против не имели и принялись ее уписывать. Причина в том, что хоть они и дворяне, их стиль жизни довольно прост. А может, все и не так. Не исключено, что все из-за уникального ресурса пространства подмирия. Как-то так. Система предусматривает некий предел количества объектов, которые могут быть произведены в данной области. Это означает, что за конкретный промежуток времени можно получить лишь определенное количество культурных растений, скота, диких зверей, рыбы. И обойти это ограничение нельзя. Если бы дворяне набрали себе горы еды, кто-то из простолюдинов умер бы от голода. То есть их жизнь бы уменьшилась. А это было бы прямым нарушением индекса запретов. Параграфа «Безуважительной причины не дозволяется уменьшать жизнь другого человека». На такое не способны не только дворяне, но даже императоры. В этом смысле стремление загробастать себе еду равносильно уменьшению жизни других, а значит запрещено». «Ну, такая вот версия. Но даже если дворяне не требуют для себя роскошной пищи, это ещё не значит, что все они милые люди». «Мне просто невыносимо завидно, рая сдано!» Поймав краем уха произнесённые за нашими спинами слова, мы с Юджио раздражённо переглянулись. «Мы потратили столько труда и пролили столько пота, когда убирали столовую, а некоторым достаточно явиться и получить свой ужин. Не повод ли для зависти?» Другой голос ответил с явным намерением, чтобы слова были услышаны. «Не говори так, Умбер, слуги-ученики тоже стараются, просто мы этого не видим тоже верно, я слышал, слуги-ученики обязаны выполнять всё, что требуют их наставники». «Если бы у нас был наставник простолюдин или с запятнанным прошлым, даже и не знаю, что нас заставили бы делать». «Если среагируем на их насмешки, сыграем им на руку». Так что я просто изобразил спиной пренебрежение и сосредоточился на собственной вилке. Но хоть мне и удалось не взорваться, внутри меня всё кипело». Если бы они говорили только о нас с Юджио, то ладно еще. Но их простолюдин относился к наставнику Юджио Гаогоса Сэмпаю, а запятнанное прошлое к моей наставнице Солтерини Сэмпай. Способы этой парочки доставать нас не сводились к насмешкам над нашими наставниками. Они ведь с самого начала нас имели в виду, когда говорили, что некоторые просто берут и приходят. Здесь были и другие слуги ученики помимо нас с Юджио, но только мы заявились впритык ко времени ужина. так что их насмешки были нацелены на нас с самого начала Мы еще в Закарии встречали довольно неприятных типов. Например, Игом Закалайт, с которым я сражался в турнире мечников, был вполне типичным снобом. Но то, как эти двое в академии трепали языками, когда хотели ужалить побольней, весьма впечатляло. Это была одна из причин, почему мысль «здешние жители всего лишь искусственные пульс света ИИ» больше не приходила мне в голову. Способствовал этому и их весьма богатый словарный запас. «Ладно, всего несколько дней еще продержаться». Эти слова тихо произнес сидящий рядом со мной Юджо, отламывая кусок булки. Смысл их был, когда станем старшими учениками, мы и эти двое будем в разных общежитиях. Для Юджо это были довольно-таки нахальные слова, однако произносил он их не без основания. Из 120 младших учеников лишь 12 становятся слугами-учениками. Выбирают их 12 элитных учеников-второкурсников, закончивших первый курс с лучшими результатами. Когда человек становится слугой, он освобождается от обязанности по уборке общежития и починки своего снаряжения. Однако после занятий слуга должен явиться в общежитие элитных учеников и выполнять обязанности перед своим наставником, убираться в его комнате, прислуживать ему лично и быть спарринг-партнерам. Двое, перекидывающиеся ядовитыми репликами, в число слуг не входили. Это означало, что на вступительных экзаменах их оценки были хуже, чем у нас с Юджо. За прошедший год их положение в списке колебалось где-то в 20-30 номерах. Так что прогноз Юджо, что они не станут элитными учениками, выглядел разумно. Но так ли это на самом деле? Держа в руке столовый нож, я глядел на фигуры за моей спиной, отражающиеся в полированном серебре. Та парочка, сидящая за столиком чуть подаль, продолжала обмениваться саркастическими фразочками, оглядываясь по сторонам. Парня с зачесанными назад серыми волосами, который сидел слева, сложив руки на затылке, звали Умберззек. Он был, кажется, отпрыском дворянской семьи четвертого класса. Справа сидел ученик с вьющимися светлыми волосами, стянутыми сзади в хвост. Старший сын дворянина третьего класса Райос Антинос. В академии дворяне первого класса не обучались. Похоже, они могли позволить себе нанять персональных преподавателей и обучаться у них. А из второго класса были Ола Левантейн и еще несколько человек. Так что дворяне третьего класса были здесь весьма почитаемы. Однако не все дворяне высокого класса были такими. Я с ними вообще-то не очень общался, но первый меч Академии Уолла всегда отличался молчаливостью. Арина Сэмпай, тоже из семьи третьего класса, как и Райос, была открытым и исключительно порядочным человеком. В любом случае, Райос и Умбер, похоже, типичные мальчики-дворянчики с длинными языками и короткими руками. Но нет ли в них еще чего-то? Такой вопрос я задавал самому себе не раз. Не знаю, везло мне или нет, но об их силе я ничего сказать не мог, поскольку никогда с ними не спаринговал Однако была вероятность, что они просто не очень напрягались на экзаменах, проводимых каждые три месяца, и на вступительных тоже. Естественно, если они так делали, то исключительно из-за того, что 12 человек, получивших лучшие оценки на вступительных экзаменах, становятся слугами элитных учеников. Вообще-то здесь, в Академии, это считается подсчетом, Но Райос и остальные, такие же гордые собой, видимо считали, что необходимость выполнять приказы наставников их принижает. Конечно, все это лишь ни на чем не основанные догадки, но когда я на тренировках видел их стиль, у меня мурашки бежали по спине. Я чувствовал прущую из них самоуверенность, свойственную лишь дворянам высоких классов и происходящую из нее силу воображения. «Эй, Кирита, тарелка уже пустая». Юджил пихнул меня локтём, и лишь тогда я заметил, что уже какое-то время тыкаю вилкой в опустевшую салатницу. Я поспешно поднёс нож, который держал в правой руке к тарелке, чтобы порезать рыбу, но обнаружил, что жареная рыба тоже умудрилась исчезнуть. Похоже, я слишком сосредоточился на компашке райоса и упустил шанс насладиться едой, вторым удовольствием в моей нынешней жизни. Выходит, они меня и подловили». «Да, и первое удовольствие тренировки с Риной Сэмпай сегодня закончилось». «Нет, еще нет. Моя работа слуги, да, официально закончилась, но завтра, в день отдыха, я должен выполнить важное обещание – показать свои навыки мечника». Вспомнив, наконец, кое-что важное, я отложил вилку и нож и придвинул лицо к Юджуо. «Слушай, Юджуо, я попозже хочу попросить тебя кое о чем. После ужина пойдем сходим во двор». «Ясно, хорошо. А я как раз хотел спросить, как твой цветник поживает?» «О, нормально поживает. Наверняка успею закончить к церемонии выпуска». «Хм, буду ждать с нетерпением». Закончив перешептываться, мы взяли подносы и встали. Прошли мимо продолжающей трепаться компании Райоса и поспешили удалиться, пока наши носы не отвалились от животного какого-то запаха парфюма, который те типы на себя выливали».